Глава 43. Последний поход Василия вызвал негодование Егайла и бешенство татарского князя Едигея. Когда сын рассказал отцу, что по приказу московского князя были казнены несколько татарских воинов, пытавшихся за свой поход взять добычу, Едигей пришел в ярость, но он умел держать себя в руках и пускал в ход хитрость. Он тайно послал к Скиргайла посланника, зная о его недовольстве, что Василий не бился, а заключил мир. Как бы то ни было, но Скиргайла считал Витов-то своим врагом, и что великий князь Литвы сидит не на своем месте. Оно по праву принадлежало ему, как младшему брату короля. Посланец подлил масло в огонь, посетовав на то, что его князь Едигей дал Василию много воинов, чтобы он покончил с врагом, а он, не став биться, заключил мир. Это не устраивало Едигея, который хотел бы, чтобы Витовт был уничтожен. Скиргайло понял все. Это отвечало и его интересам. Не будь Витовта, он бы стал великим князем литовским и прусским. Но князь Василий все рушил. И литовец стал осторожно искать нового союзника — Как всегда нашлись доброходы, которые из лучших побуждений рассказали ляху о стычке великого князя Василия с братом Юрием в Успенском соборе. Литовец быстро смекнул, где его может ждать успех, и он начал искать повода, чтобы встретиться с Юрием. Встреча состоялась, и дружба их, основанная на взаимных интересах, крепла. Как об этом пронюхал Едигей, трудно сказать. но он очень внимательно следил за развивающимися событиями, хорошо понимая, что при случае может сорвать достойный куш. Едигей оказался искусным мастером плести интриги. Как бы желая сохранить с Василием дружбу, он сообщил ему о крепнувших отношениях между Скиргайло и Юрием. Василий, зная хитрющего татарина, не поверил и попросил разобраться в этом Андрея Албердова. Где пешком, где на крестьянской телеге, в скромной одежде он добрался до Владимира, ставшим вотчиной из Киргайла. Стольный град был отдан ляху. Узнав, где тот проживает, Андрей денно и ночно стал наблюдать за хоромами. Помогал ему в этом огромный развесистый дуб, росший снаружи ограды, его густые ветви достигали крыши дома. И вот в один из вечеров он увидел, как трое всадников подъехали к литовским хоромам. Судя по тому, как они были запачканы грязью, Андрей понял, что они издалека. Вскоре окна засветились. Скиргайло принимал гостей. Кирпич с веревкой, брошенный вверх, лег между стволом и суком, что позволило Андрею подняться наверх. Этот ветвистый сук над окнами спасал летом от жары. Андрей, лежа на нем, покрытый ветками, стал наблюдать. Гостя он узнал сразу, это был князь Юрий. Вскоре хозяин открыл окно, впуская в дом свежесть вечерней прохлады. Разговор у них вначале шел о дороге, а затем Юрий стал возмущаться тем, что Василий будто бы хочет отдать кресло великого князя своему сыну Ивану, хотя тот еще пацан. — А почему не мне? — слышался возмущенный голос Юрия. — Как было раньше, умирал старший брат, на его кресло садился средний... Так в Ростове после смерти Бориса Васильевича стал Глеб Василькович, у нас после Семёна Иоанновича стал Иоанн Иоаннович. Тут Юрий схитрил. У Семёна не было сыновей. Скиргайл его поддержал. «Я думаю, это не по-божье. Но ты, Юрий, не волнуйся, случись, чё, я тут всегда помогу». Эти слова многое значили. Андрею стало ясно, его другу великому князю грозит подлое предательство. «С этим что-то надо делать», — решил он. Вернувшись в Москву, Андрей первым делом направился к Василию. Он застал великого князя, сидящим на коне, готовым ехать на отстрел закупленных пушек. Увидев Андрея, Василий махнул ему рукой, Когда тот подошел, князь предложил. «Едем со мной, по дороге все расскажешь». Еще по дороге из Владимира до Москвы Андрей обдумывал, как сообщить услышанное великому князю. Сказать все, что слышал, он боялся, вспыльчивый князь может объявить изменникам войну. Противники были сильные и могла пролиться кровь, которая ослабила бы московское княжество. Когда они поравнялись и поехали нога к ноге, Андрей рассказал, как искал дом Скиргайла, как караулил, забравшись на дерево, на что князь рассмеялся. Хорошее у него настроение мелькнуло в голове Андрея. Как бы его не испортить, но и не сказать нельзя. После некоторого молчания Андрей заговорил: Гляжу к Скиргайловым хоромам подъезжают три всадника. Узнаю, что среди них был, от года, великий князь кто. Андрей хитровато посмотрел на Василия. — Ты чё крутишь? Говори уж не сам. А что ему здесь и делать вопросом на вопрос, — ответил Андрей. — Чёрт их знает, может, против меня. Аль Гайло приехал уговаривать с Киргайлу выступить. — Великий князь, не буду мучить, но не Игайло. Тогда кто? — Василий подозрительно смотрел на Андрея. — Не бойся, он не такой сильный, как твой тесть, но тоже родственник. — Родственничек, кто же может быть, — гадал князь. — Юрий, — неожиданно вырвалось у него. — Да, Юрий. Скиргайло интересовался, как у нас передают право на великое княжение, брат брату или сыну. — И что он сказал, — заинтересованно спросил князь. — Да тот ответил, что по-разному, где брат брату, где сыну, — Василий скрипнул зубами. — Лишь о чем мечтает, — сказал он. — Почему мечтает? Он сказал, как бывает. — Но тебе советую все же взять это в толк. — На будущее. — Чуть-то лях в мои дела, — нос стал совать, — возмутился Василий. — А ты слегка щелкни по нему, он и степеница, полушутя посоветовал Андрей. «Глянь — Глянь-ка! — воскликнул он. — Приехали. Василий все понял и потихоньку начал действовать. Охлаждение к себе великого князя Скиргайло вскоре почувствовал. Теперь его голова была занята одним. Неужели Юрий все рассказал? И он не выдержал и намеком спросил об этом у него. Да я так пошутил, искусственно улыбаясь, проговорил Скиргайло, поняв, что Юрий ничего не говорил великому князю. Ну и шуточки у тебя, князь, недовольно произнес Юрий. Скиргайло думал, если Юрий ни при чем, неужели Василий дошел до этого своим умом? и он, чтобы все выяснить, до конца поехал в Москву. Внезапное появление незваного гостя в Москве только подлило масло в огонь. Обычно жизнерадостный, приветливый и открытый, на этот раз Василий выглядел истинным великим князем, холодным, надменным, слышащим только то, что интересовало его, Скиргайло был слишком опытным человеком, чтобы не понять ясно выраженного недовольства князя, но держался до последнего. Великий князь, я готов поклясться, но Василий не дал ему договорить. Подойдя к нему, он взял его за ворот, да так крепко, что Скиргайло почувствовал недюжинную силу русского князя. — Я тебя встретил, как никто не встречал бегунов, как человеку. — Стольный град, — пожаловал, — а ты... — Чё я, — пытаясь играть невинного, — молвил литовец. — Пошёл вон! — и князь силой толкнул литовца. Через несколько дней Скиргайло и его люди покинули московские земли. За побег в Московию Егайло бросил его в темницу. Московию он ненавидел по-прежнему. Теперь ненавистный и вечно мешающий ему витовт Вмиг стал для Егайла самым верным другом. Будто не было между ними смерти Кейстута, тысячи пожарищ, реки крови. И Ягайло спешно послал к нему Нарочного. Узнав об этом, Витовт не знал, что делать. Во внезапно пробудившуюся любовь своего братца Витовт не верил. Он хорошо помнил, что Егайла сделал с его верным слугой и помощником. А сколько было клятв в любви и верности... после которых ему приходилось бежать с родной земли. Нет, веры ему нет. Но все же, что делать? Умолять дочь, чтобы она защитила его перед своим мужем, вновь падать на колени перед тевтонцами, на этот раз пусть по-настоящему забирают жмуть. Что же делать? Велика земля, одеваться некуда. Но все это расплата за мои тяжкие грехи. Кто я? Язычник. Православный. Католик. «Не замолив свой грех, я не увижу солнца. Надо ехать и замаливать свои грехи, грехи предков», — твердо вслух сказал он и вызвал воеводу. Ничего не объясняя, он приказал своему воеводе собрать войско и, запершись с ним в Вильно, никому его не сдавать, дожидаться его возвращения. Приняв такое решение, он испытал облегчение на душе. Он снимет всю тяжесть великой тайны — Узнай, кто об этом, боже, сколько крови может пролиться, а жив ли он, сколько десятилетий прошло, как они не виделись. Это единственное убежище, где его не достанет ни долгая рука Москвы, ни когтистые пальцы короля, и где он снимет этот тяжкий груз из души. Будь что будет, и стал собираться. Тайно, чтобы не заподозрили даже самые преданные слуги. Он хорошо знал, что золото развязывает любые тайны. Выехали в полночь, а Двуконь. Он взял себе одного воина. Выехал за крепостные стены, отправил его на запад, а сам поехал на восток. Он хорошо знал, что тайные ящейки бросятся по его следам. Пускай поломают голову. Интересно, что они доложат Егайлу, который вдруг воспылал братской любовью. Витовт был здесь один раз. Взял его тогда с собой кейс тут. Казалось, что из тех дебри не было выхода, но это только казалось. Выход был. Случившийся с Витовтом на этом пути так врезалось ему в память, что даже сейчас воспоминания были жгуче острыми. Тогда потребовалось несколько дней пути, чтобы добраться до спрятавшегося меж густых елей домика. Это все, что осталось от замка Эйрагола на правом берегу Дубиси, колыбели князей, ставших объединителями Литвы. Основателем династии был Лютовар, сумевший объединить Северную Литву и Жмуть. Здесь же родился его сын Витон, завладевший остатками Литвы и рядом русских княжеств. Потомки бросили это место, перейдя в Кернову, а вот жрецы... Наоборот, избрали его, и великий дуб, росший там, как бы подсказывал, что это прибежище духов. Невдалеке горел вечный огонь, рядом находилось место, где приносились жертвы. Когда они приезжали с отцом, увидели здесь двух человек, высокого сухого старика в белой одежде, это был Кривея, верховный жрец. Он подошел к статуе Перуна и убрал опавшие на него листья. Вскоре показался молодой парень. Витовт еле сдержался, чтобы не ахнуть. Тот так походил на отца, такая же окладистая борода, усы и, главное, отцов взгляд куда-то вдаль. Витовт не выдержал и вопросительно посмотрел на отца. Тот резко отвернулся и только сказал. «На его месте мог быть и ты». Больше он не промолвил ни слова, осторожно развернул коня и тронулся в обратный путь. Эти слова запали ему в душу, и он стал по мере возможности разбираться со словами, сказанными отцом. Не один год ушел на это. Так берегли эту тайну, прежде чем он смог представить себе картину прошедшего. Берута, любимая жена Кейстута, будучи беременна, дохаживала последнее время с таким огромным животом, что многие стали шептаться не иначе, как будет двойня. Кейс тут, слышав это, очень боялся. Не дай бог, если родятся близнецы, мальчишки. Боялся их будущих отношений, которые при выяснении главенства обязательно выльются в борьбу. А чем она окончается, показала ситуация Пруссии. Тогда король Вейдевуд, разделил свое королевство среди 12 сыновей, и королевства не стало. Что значит быть равным претендентами на княжеский трон? Это борьба, которая может привести к гибели дорогого ему литовского княжества. И он, вопреки отцовскому сердцу, Решил, если это случится, остаться жить должен только один сын. Поэтому, когда начались родовые схватки, тут велел остаться только одной бабе-повитухе, а сам он ждал за дверью, затыкая уши от криков жены. Когда она стихла, бабка приоткрыла дверь и махнула ему рукой. Войдя, он увидел... На кровати в беспамятстве лежащую Беруту и рядом двух крупненьких розовых мальчиков. Он пальцем подозвал старуху и указал на огромный чан с водой. Та, ничего не поднимая, подошла к нему. Не успела она вскрикнуть, как ее голова оказалась в воде. Через мгновение ее худое костлявое тело перестало биться. Потом он взял первого из двух мальчуганов, завернул в припасенное белье и, подойдя к окну, открыл его, позвал. «Едол!» «Да, князь!» — послышался снизу голос. «Держи!» — и он подал сверток. Едол вернулся через несколько дней. «Все исполнил, князь!» — положил младенца на порог. Вышел жрец и забрал его. «Молодец!» — похвалил князь, и, подойдя к столу, налил ему добрую чарку вина. Выпив ее, едал вытер усы. «Пойду, князь, с дороги отдохну», — сказал тот. «Иди, дорогой, иди отдохни». Заснув, Едл больше не проснулся. Душа Кейстута успокоилась. Вот к этой великой тайне и торопился Витовт. «Остался ли там, кто жив?» — мучил его вопрос. Торопился так, что проскочил поворот, хотя хорошо его помнил. «Так где же этот поворот?» — спросил себя Витовт. Но куда ни поворачивал, всюду его ждала непроходимая чаще. Так он проблуждал до темноты. С утра решил вернуться, чтобы еще раз осмотреть дорогу. И нашел. Помог сук, проткнувший собственный ствол. Он его еще тогда пометил. Дерево, конечно, было гораздо моложе... Но суть не изменилась, а вот река стала глубже, и порой пробираться приходилось, оставив коня, плыть рядом с ним. И когда он увидел желанный берег, сердце забилось. Добрался. В этот момент задняя лошадь вдруг начала биться, то врываясь наверх, то исчезала с головой. Ножом отхватив поводья, он пытался спасти коня, но того словно тянуло вниз непреодолимая сила — Пришлось его оставить. А тут и первый конь забился в конвульсии, и его трясина потащила вниз. И вторая попытка его спасти кончилась неудачей, и даже больше. То крошечное расстояние, которое оставалось до берега, оказалось вообще непроходимым. Последнее, что помнил Витовт, это как он, выбиваясь из последних сил, поднял голову над трясиной и издал клич о помощи. Больше он ничего не помнил. Когда очнулся, то почувствовал, что лежит под шкурой. Рядом горел костер, а на корточках сидел Кейс тут. О, Господи! Да где же я? Невольно вырвалось у князя.